Роджер Желязный. Монолог для двоих. Время. Когда-нибудь. Сейчас. Место. Везде. Нигде. Сюжет. Жизнь. Смерть. Персонажи. Вы. Я. Все. Спасибо, сестра, но я могу сам управлять креслом одной рукой. Колеса поворачиваются совсем легко. Доброе утро, доктор. Доброе утро, доктор. Хорошее тут у вас место. Хорошая страна. Нет, я у вас тут никогда не был. Может, я просто кажусь знакомым, хотя мои проблемы. Да вот, не хотите взглянуть на мышцы моей левой голени? Будьте добры. Простите, не могу наклониться вперёд, чтобы закатать брюки. Да, и ногу вам тоже придётся поднять, я не могу. Что-то не так, доктор? Вы невольно выглядите как-то вдруг побледнели. Вы знаете хирургическую технику? Лучше присядьте. Нет, не курю, благодарю вас. Что такое? Сигарета сама загорелась. Да, это бывает иногда. Нет, я не думаю, что вы сможете мне помочь. Просто хотел спроверить. Наука так продвинулась вперёд. Я знаю, что вы совершили важное открытие в трансплантации. И я думаю, ну, может, вы знаете, кто мог бы помочь? Да, поляк. Я сам врач, хотя не практиковал с самой войны и, боюсь, уже не силен во всех аспектах искусства врачевания. Медицинский институт в Варшаве, да-да, верно. Я был в интернатуре, когда вы начинали свои исследования. Ну, не скромничайте. Я знаю, что вы были только штатным сотрудником и что Равенсбрюк был большим лагерем. Так или иначе, но ну мир тесен, и мне удалось отыскать вас здесь, как вы отыскали меня там. Пепел сейчас упадет на ваш чудесный ковер. Лучше истряхните его в пепельницу. Очень хорошо. Чего я хочу? О, пожалуй, всего минуту вашего времени. У меня в последние годы возникло странное желание вновь заняться медициной. Однако хирургия требует двух крепких рук. А ваши эксперименты мне, так сказать, с рук не сошли. Тем не менее, я мог бы стать хорошим диагностом. Умер. Нет, каким-то чудом этого не случилось. Это не Шопенгауэр сказал, что даже сама жизнь является волевым актом. Я забыл. Во всяком случае, туберкулёзные бациллы не справились со своей работой. То же самое можно сказать и о крови группы А-Б, хотя у меня группа 0, и о голодной диете. Может именно синдром бешенства, который вы на мне проверяли, или йога, которой я занимался. чтобы не сойти с ума, или и то, и другое, дали мне силу. Нет, не вставайте с креста. Понимаете, что я имею в виду? Я владею силой. Тогда она не была я еще столь могучей, в те дни, когда я полз от развалин равен с брюка с пулей в сердце. Но с тех пор я изрядно над ней поработал. Убить вас? Господи помилуй, откуда у вас такие мысли? У меня нет желания вас убивать. Нет, человек в инвалидной коляске не собирается никому причинять боль. Ну вот вы, доктор, что вы думаете о Силе? Я знаю, что вы не психиатр. Но не кажется ли вам, что она могла бы оказать большую помощь врачу? И я так думаю, да. Поэтому, когда я услышал, что вы собираетесь превратить эту клинику в благотворительную, я решил прийти сюда и поговорить насчет работы. Что? Ничего не слышали о благотворительной клинике? О, вы ошибаетесь. Мы собираемся лечить бедных, необразованных, исколеченных и слепых. Мы собираемся принимать роды и заниматься бесплатной медициной. В конце концов, ведь мы же богаты, не правда ли? Нет, вы не поняли. Вы не можете отказаться оперировать, потому что вы будете только ассистировать. Не думаете же вы, что я доверю вам скальпель? Вашим богатым пациентам придётся найти другое место, где их будут гладить по головке. А вот теперь лучше положить сигарету. Ничего-ничего, я помогу. Сюда. А сейчас, поверьте, мне будет гораздо, гораздо больнее, чем вам. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Ваше тело есть гроб для мёртвой души, а ваши руки инструмент убийства. Но их можно использовать для благих дел. Они смогут искупить много из того, что вы совершили. Что-то со зрением? Да, это действие силы. Я потратил почти 20 лет, развивая её до такого уровня. А теперь расслабьтесь ещё секунда и всё. Ну вот. Теперь хорошо видите? Коляска. О, вы к ней привыкнете. Колёса поворачиваются очень легко. Сестра, войдите. Пациент потерял сознание. Рассказ был написан в 1963 году. Текст читал Иван Артамонов. 2021 год, июль.